не спорю, это был огромный талант. Он ловко сообразовывался с духом эпохи. Отсюда религиозная тематика его полотен, все эти страшные суды и преисподние. Впрочем, и бог порой выдавал себя. В саду земных наслаждений, в музыкальном аду, правое крыло триптиха, точно посередине стоит 12-местный хронобус. Но что я тут мог поделать?